Тот, которого оттолкнул француз, сидел у костра и трепал по чем-то рукою. Вглядевшись ближе, Пьер, узнал лиловую собачонку, которая, виляя хвостом, сидела подле солдата. А, пришла, сказал Пьер. Апла, начал он и не договорил. В его воображении, вдруг одновременно связываясь между собой,